«Максим, все должно было быть не так. Я должен был быть здесь с Никой, а я пришел с Дианой. Мы сидим у кабинета УЗИ, вернее, она сидит, а я вскочил после того, как она попыталась взять меня за руку. Меряю шагами коридор, изучаю плакаты о беременности на стенах и табличку на двери «Горобец Мария Александровна, акушер-гинеколог, врач УЗИ». «Где-то когда-то я уже слышал эту фамилию». Иду по коридору направо, потом налево, снова возвращаюсь. Я должен был быть в отпуске. Но так как в последнее время я забил на свои обязанности и выбился из всех графиков, пришлось остаться и поработать лишних два дня. Тут-то меня и поймала Диана. Мол, я иду на УЗИ, а ты вроде как сомневался в моей беременности. Не хочешь ли убедиться, как раз подвезешь меня в обеденный перерыв? И я поехал с ней. Да, я хочу убедиться. «Папаша, проходите!» — слышу я голос. «Оборачиваюсь. Это мне, что ли?» «Точно, мне!» Дверь кабинета УЗИ распахнута, из нее вышла парочка — молодая женщина с заметным животом и мужчина, заботливо поддерживающий ее под локоть. А Диана, видимо, уже вошла вовнутрь, и меня зовет женщина в белом халате. Что ж, надо идти. Диана лежит на кушетке, согнув ноги, УЗИстка что-то там делает, я туда не смотрю, я пялюсь на экран где все пульсирует, мерцает и булькает. Ничего не понятно, но есть ощущение, что что-то происходит. «Вот он, видите?» — будничным голосом произносит узистка. «Кто?» — спрашиваю я. Она смотрит на меня, как на дебила. «Ваш ребенок».